Высота перигея около 600 километров. Это маловато. Такие спутники будут тормозиться водородным облаком. Я предлагаю изменить их орбиту так, чтобы поднять перигей до 20 тысяч километров. Апогей орбиты будет таким же. Любая наша скафа легко справится с задачей. Если нужно что-нибудь изменить в составе аппаратуры этих спутников, обращайтесь. Мы легко сможем это сделать. Спасибо. Непременно воспользуюсь предложением. А сколько это будет стоить? Для россиян бесплатно. Мы же союзники. Что касается других стран, то вы можете вести с ними переговоры по этому поводу. Любые запуски в космос с помощью ракет с сегодняшнего дня запрещены. потому что нельзя отличить запуск мирного спутника от боевой баллистической ракеты. Арамейское Содружество объявляет околоземное пространство оккупированным, и оно берет на себя ответственность за сохранность, поддержание точки стояния на орбите, ремонт и возврат на Землю при необходимости всех геостационарных спутников связи. Вы совершенно правы, Даниэль. Такие спутники требуют поддержания орбиты, И когда топливо кончается, их нужно переводить на орбиту захоронения и запускать новые. Обычно дольше 15 лет они не живут. Теперь все запуски будут идти через Великороссию. Страна-владелец должна доставить спутник в ваш космопорт по железной дороге. Вы обращаетесь ко мне, и я даю команду установить его на орбитальное место работы. Цену за услугу вы можете назначить сами. Нам это ничего не стоит. Запуск научных спутников мы будем производить в том же порядке. Владелец задает параметры орбиты, мы выполняем. Берегей должен быть не менее 20 тысяч километров. Так им сразу и скажите. Да, Даниэль, я забыл вам сказать. Соединенные Штаты, Китай и Франция имеют обитаемые научные станции на орбите. То есть там живут люди? Именно так. Вот и это сюрприз. А я едва не дал команду сгрести все низкоорбитальные объекты широкой гравитационной ловушкой. Как же эти люди выживают, чем они защищены от космической радиации? Наши корабли имеют толстую защиту из специального материала, но она тяжёлая, и с помощью ракет такой корабль в космос не поднять. Вы правы, Даниэль. Космонавты практически ничем не защищены, но они соглашаются жертвовать здоровьем ради науки. Понятно, Андрей. Когда-то, очень давно, мы тоже с этого начинали. Вы сможете сообщить параметры орбит этих обитаемых спутников? Конечно. Запрошу данные у командующего Воздушных космическими войсками и пришлю вам по электронной почте. Договорились. Благодарю. Вам не трудно будет сделать заявление от имени Рамейского содружества об изменении статуса околоземного пространства? Да я в нашем союзе пора объявить. Необходимо предложить энергию на европейском рынке, чтобы французы не почувствовали себя слишком обиженными. Энергии пока нет, что же я буду предлагать? Космолёт твёрдый металл прибудет со дня на день. Пока вы будете договариваться с Францией о поставках энергии с Польшей и Германией о её транзите, в Корнеевске уже заработает энергетический модуль и 10-гигаваттный инвертор. Кстати, как продвигается строительство газопровода для утилизации водорода? Всё готово. Труба подведена к краю котлавана. Отлично. Как только груз прибудет, сразу начнём монтаж. Вам хватит специалистов для этого. Три наших корабельных энергетика справятся. А для выполнения непосредственно монтажных работ у нас есть киберы. Так вот, как вы осуществляете ваши грандиозные проекты? Киберы. Они не потребляют пищи и воды, к тому же работают бесплатно. Интересно, есть ли у них искусственный интеллект или электронная личность? Ничего подобного. Сначала наши учёные хотели наделить кибер в зачатками интеллекта, но вовремя спохватились. Просчитав последствия, они поняли, что это чревато гибелью всего живого и захватом власти машинами. Причём я говорю о власти над галактикой. Допустить такое было бы величайшей ошибкой и предательством по отношению ко Всесильному. Не сомневайтесь. Кибер работает по программе и не более того. Согласен с вашей концепцией. У нас на Земле эта тема обыграна во многих фантастических произведениях. Машинная цивилизация не сулит ничего хорошего живому. Так я могу рассчитывать на вашу поддержку в отношениях с другими странами? Хорошо, Даниэль. Я объявляю мировому сообществу всё, о чём вы просите. Но почему вы сами не хотите этого сделать? Я не искушен в земных делах. Не представляю, как вам удается поддерживать отношения с двумя с половиной сотнями государств, таких разных и не похожих друг на друга. Я просто не знаю, как подать наше вмешательство в дела Земли. Уверен, что большинство землян воспринимает нас как инопланетных агрессоров. Если бы у Земли был один правитель, то тогда я бы обязательно вступил с ним переговоры но я же не могу договариваться сразу со всеми правительствами заодно пожалуйста сообщите всем государствам о наших намерениях покончить с ядерным оружием аэс и всеми радиоактивными объектами на земле хорошо даниэль я буду представлять интересы арамейского содружества перед мировым сообществом Тем более, что факт наших с вами переговоров ни для кого не является тайной. Еще раз благодарю вас, Андрей. До связи. До связи, Даниэль. Удачи. Глава 17. Лига. На следующий день Дани поручил трем линтерам забрать с орбиты обитаемые станции и приземлить их в соответствующих странах. Космонавты были напуганы не весть откуда взявшейся гравитации величиной 2G, На Земле и по радиусу сообщили, что они захвачены НЛО нового типа. Девушки перепутали французскую и американскую станции, к счастью, китайская попала по назначению. СКАФы изменили орбиты научных спутников, подняв их перегией. После этого 4 линтера-искателя собрали весь космический мусор широкими гравитационными ловушками и доставили весь этот хлам на Луну. Оказалось, что некоторые аппараты были оснащены радиоизотопными источниками энергии, и тогда Даня решил отправить все это в гиперпространство. Линтер и Рахамима легко справились с этим, тем более что на Луне компенсировать вакуумный удар не было необходимости. Через два дня к Земле подошел космолет «Твердый металл», принадлежавший колонии «Туваль-2». На его борту прибыли 4 энергетических модуля на базе итаков, 50 силовых инверторов, огромные запасы сверхпроводящего кабеля и пограничные защитные комплексы на 2000 км границы. В каюте Данис работал вызов быстрой связи, разбудив мирно спящих супругов. Капитан космолёта Твёрдый Металл вызывает капитана-искателя. Мир вам, дорогой Игаль. Как добрались? И вам, того же Даниэль, добрались без происшествий. Экипаж готов приступить к выполнению ваших заданий для спасения уникальной планеты. Вы знаете, что в Большом совете организован новый отдел, занимающийся исключительно проблемами Земли. Да, Нах мне сообщил. Отдел землистики это неплохо. Без поддержки всего арамейского содружества нам не справиться. Ещё он мне рассказал о ваших новейших линтерах. Да, «Гениальное решение Икт! Мой корабль был построен раньше вашего, и на нем не предусмотрены ячейки для скаф, только для линтеров. И вот они решили сделать линтеры несущими и скафу упаковать в них. Чем же пришлось пожертвовать? Каютами десантников. Новый линтер проекта «Тавана» стал военным кораблем с постоянным экипажем. Погрузочно-разгрузочная функция осталась без изменений». Так, значит, я могу рассчитывать на ваши 32 скафы? Конечно. Бахору рвутся в бой. Они вас помнят и хотят делом доказать, что не зря просили принятия в галактические десантники. Я слышал от Наха, что движение Бахорут распространилось по многим нашим колониям. Всё верно. Бахора Гила Бацвулон, которая временно руководит движением, решила составить достойную конкуренцию галактическим десантникам. из системы Йот-Ваты, не так давно предложившим большому совету своих людей. Система отборов космонавты в этой колонии не менее строгая, чем система приема девушек в Бахарут. Я могу только порадоваться. Столько добрых людей это звалось. Вот и Йот-Вата-3, несмотря на близость перевалочной базы космических Хара, предоставила один из своих трех кораблей в мое распоряжение. Какой же именно? Молнию. Его капитан Леябдгелель. Я её знаю. Если не ошибаюсь, ей сейчас 160 лет, огромный опыт. Формально капитан она, а её муж первый пилот, её старший помощник. Но фактически они неразделимы и корабль имеет двойного капитана. Да, уж ты кве особенности этой необычной колонии. Надеюсь, это не создаст трудностей в нашем общем деле. Когда они должны прилететь? Примерно через месяц они собирают груз до земли по нескольким колониям, а потом сразу сюда. Я занимаю полярную орбиту высотой 58 тысяч километров. Возражений нет. Принятый, Галь, орбита свободна. До связи, друг мой. До связи, Даниэль. Разгрузка твердого металла не заняла много времени. За неделю на дне котлована рядом с Корнеевском – Бригада из 50 киберов под руководством энергетиков и инженеров-искателей Лахима, Арона, Адама и Алона смонтировала энергетический модуль на базе ЭТАКо средней мощности. Трубой размера 0,4 модуль был соединён с подведённым газопроводом. На берегу котлована установили силовой инвертор мощностью 10 ГВт, настроили его на трёхфазную систему напряжением 220 кВ. и подключили к трём лэп мосэнерго. Всё управление энергоустановкой осуществлялось из небольшого помещения, которое можно было бы назвать сараем, если б не его капитальные стены и крыша из литого армированного базальта. И так выдавал мощность, автоматически подстраиваясь под нужды потребителя, то есть инвертора. Инвертор в свою очередь следил за частотой в сети мосэнерго. и запрашивал энергии у этаков в нужном количестве, чтобы держать частоту 50 Гц с точностью в 1 сотую процента, заданное напряжение с точностью в 1% и форму волны с коэффициентом гармоник не более 2%. Используя прохотское оборудование четвёртого линтер-искателя, бахуры под руководством Блахима проложили сверхпроводящую линию от Корнеевской до Соснового бора. что западнее Петро дворецкого комплекса. Здесь рядом с законсервированной совсем старой АЭС, которая стояла одной из первых в списке на ликвидацию с территории Великороссии, установили 10 ГВт инвертор для питания города Санкт-Петербурга и его области. Далее по дну Балтийского моря линия прошла к городу Раушину в Восточно-прусской немецкой автономии в составе Великороссии, и далее уже по суше к городу Хайлигенбайль. Здесь у самой границы с Польшей были установлены 10 инверторов для экспорта энергии в Европу. На всё строительство и ввод в эксплуатацию этих огромных по меркам земли мощностей потребовалось 2 недели. На следующий же день по прибытии твёрдого металла Дани отрядил флот СКФ для остановки французских АЭС. Сил хватило на 12 объектов. Франция больше не предпринимала попыток атаковать скафы, но подняла по поводу их поведения международный скандал и потребовала экстренного созыва Совета 24-х, представляющего собой высший международный орган, решение которого признавались каждым членом Лиги независимых государств. На этот раз подстоянные представители государств при Лиге решили, что вопрос об инопланетном вторжении, факт которого стал очевидным для всех, слишком серьезен, и это требует проведения совещания на высшем уровне. Главы государств сумели собраться в Буэнос-Айресе лишь 2 июня, через три с небольшим недели после прибытия твердого металла. Единственным отсутствующим был президент Котов. Однако он вышел на связь с Лигой по видеомосту. «Приветствую, уважаемый совет 24-х, а также глав государств остальных членов Лиги, собравшихся, чтобы обсудить возникшие перед человечеством проблемы», произнес Котов на своем родном языке. Переводчики-синхронисты обеспечили понимание первым лицам своих стран. «Почему вы не присутствуете лично, господин Котов?» – спросил председательствующий на заседании генеральный секретарь Лиги, японец по национальности. Видите ли, господин Ита, в нашей стране в связи с инопланетным вторжением введено военное положение. А согласно Конституции, в этом случае президент не имеет права покидать пределов государства. Как известно, Великороссия первой подверглась нападению пришельцев и первой была ликвидирована именно российская АЭС близ Корнеевска. Так, может быть, вы нам сообщите, что вы предприняли в связи с этим? Я решил сдаться и попросил у противника переговоров. Гул возмущения пронёсся по аудитории. Вам не кажется, господин Котов, что вы предали интересы человечества? возмущённо заявил президент Франции. Великая Россия обладает огромным ядерным потенциалом, таким же, как Соединённые Штаты. И вы, вместо того, чтобы ударить по их флагману нейтронной боеголовкой, трусливо запросили мира, даже не попытавшись оказать сопротивление. Рядом с городом я не сумашедший. К тому же, как выяснилось в ходе переговоров, взрыв нейтронной бомбы не способен повредить их корабль. В результате срабатывания защиты от переоблучения их корабль телепортирует на некоторое безопасное расстояние, а потом вернётся, как ни в чём не бывало, и продолжит своё дело. Ведь вам господин Грамун. Так и не удалось сбить ни одного инопланетного корабля. А они ваших самолетов уничтожили предостаточно, если не ошибаюсь. Счет 420-0 в пользу пришельцев. Интересно, откуда вам известна точная цифра? Чуть позже я объясню. Итак, я продолжу. Как выяснили наши ученые, расправа с астероидом 39-42 не дело рук этих самых инопланетян. К этому есть неопровержимые доказательства: записи наблюдений российского межпланетного радара, а также записи космического телескопа Академии наук. Состояние венерианской атмосферы после воздействия инопланетного корабля ни для кого не является секретом. Из всего этого следует, что энергетические возможности пришельцев неизмеримо больше суммарного ядерного потенциала Земли. Следовательно, вести с ними войну — безумие. Я пошел на прямые переговоры и не жалею об этом. Удалось выяснить следующее. Во-первых, пришельцы — это люди. Люди с другой планеты. Себя они называют арамейцами. И я предлагаю всем собравшимся использовать именно этот термин. Их немного. Всего около 315 миллионов человек. 65 из которых живут на их родной планете. Остальные рассеяны по многочисленным колониям. Колонии – это поселения в безжизненных мирах, где располагаются добывающие и перерабатывающие предприятия. Арамейцы имеют культурное, языковое и религиозное родство с народом Израиля. Их древний арамейский практически совпадает с евритом, и именно через него они смогли узнать другие языки земли. Внешне они отличаются от зимних изрыльтян, но это, возможно, моё субъективное мнение. Простите, господин Котов, вмешалась премьер-министр Израиля Голда Викдор. Мне очень интересно узнать, чем они, по-вашему, от нас отличаются. Я видел близко лишь четверых арамейцев, поэтому, возможно, моё суждение будет недостаточно научным. У них прямые или слегка волнистые длинные волосы, более прямые носы, И цвет волос у одной из девушек был тёмно-рыжим. Такой цвет и среди земных израильтян встречается. Простите, госпожа Виктор, я ведь не этнограф. Я продолжу. На данный момент, кроме иврита, они владеют русским и английским. Насколько я понял, изучение земных языков представляет для них определённую трудность. Однако теми языками, которыми они владели, они владели в совершенстве. Итак, во-вторых, Прибыв на Землю, с исследовательской миссией они установили, что именно наша планета является колыбелью всех биологических видов, встречающихся на других населенных жизнью планетах нашей галактики. Поэтому их высший орган власти, Большой Совет Арамейского Содружества, принял решение спасти жизнь на планете Земля. Прежде всего, они хотят покончить с радиоактивным загрязнением планеты. Именно поэтому они. они останавливают и безопасно уничтожают ядерные электростанции. В их планы входит ликвидация всех, я подчёркиваю, всех АЭС на планете без всякого исключения. За электростанциями следуют остальные ядерные объекты и предприятия, как-то атомные субмарины, российские атомные ледоколы, все боеголовки, радиоизотопные источники энергии и всё тому подобное. имеющие хоть какую-то радиоактивность отличную от естественной